Глава 4. Мы на орбите Земли. Все крейсера, которые в рабочем состоянии, Аврора и Карская крепость. Недалеко от Авроры действует МКС. Международная космическая станция тоже под нашим контролем. Абордажный бот с тремя бойцами на борту недавно пристыковался к стыковочному узлу станции И без особых проблем и трудностей добровольно принудительно вынудил экипаж станции перебраться в спускаемые аппараты покинуть корабль. Не то чтобы нам мешали космонавты, тем более что из пяти членов команды МКС трое были наши, но все же никто не застрахован от случайностей. Поэтому во избежание потерь среди экипажа станции мы их отправили на Землю. Рой истребителей с искусственным интеллектом получил от меня задание уничтожить все военные и коммуникационные спутники на орбите планеты. А МКС – мощный ретранслятор. И ей случайно могло прилететь на орехи. Функции спутников связи сейчас взяли на себя мои боевые корабли. Они транслируют на Землю мой ультиматум. Что за ультиматум? Да просто все, как дважды два. Я требую, чтобы немедленно прекратились все войны и вооруженные конфликты. Вот прямо сейчас. Отвод войск противоборствующих сторон от линии соприкосновения, все военно-морские силы, в том числе подводные лодки, носители ядерных ракет, разведывательные корабли и корабли двойного назначения должны вернуться на базы, а самолеты на свои аэродромы. Срок исполнения – неделя. По истечении этого времени мы будем уничтожать всех, кто не подчинится. В течение двух дней лидеры всех мировых держав, в том числе непризнанных, должны собраться в Москве для личной встречи со мной. В принципе все. Ничего невыполнимого нет. Наблюдаю пуски ракет. Цель – крейсера патрульных сил Земли с 1 по 7 номер. Станция «Аврора», орбитальная крепость. Равнодушно сообщил мне на Авроры. Пусковые установки расположены на территории Северной Америки в Тихом и Атлантическом океане. Ну, чего и следовало ожидать. Не поверили. Опять решили нахрапом взять. Я криво усмехнулся и вышел на командный канал эскадры. «Ракеты сбить, как только они выйдут из атмосферы. Пусковые установки уничтожить». Аккуратно только, чтобы ядерные заряды не сдетонировали. Там, конечно, стоит защита, но все равно аккуратнее. На территории Америки и в океанах все пусковые установки под нож. Даже те, которые не стреляли. Наших там нет. Они давно на базах. Так что топите все подлодки и корабли УРО без разбора. Нужна показательная порка непонятливых. Принято. Приступаем к выполнению... Сергей с искренней радостью в голосе подтвердил, что мой приказ услышан. Но еще бы, наверное, каждый военный, что вырос в нашей стране, об этом всю жизнь мечтает. А тут такая возможность воплотить свою мечту в жизнь. Маничело, другого слова нет. Одним махом мы с Серегой решили судьбу ядерного потенциала местной сверхдержавы и даже почти не запыхались. Орбитальная группировка патрульных сил Земли управилась с поставленной мною задачей минут за пятнадцать, не больше. Несколько тысяч людей, военных, моряков, подводников и летчиков, которые просто выполняли свой долг, погибли по моему приказу очень быстро, став жертвами недальновидной политики своих правителей. Очередные невинные души на моей совести. Я давно уже понял, что если и есть рай, то после смерти мне в него не попасть. «Доля командующего нелегка. Принимать решения, которые будут стоить жизни своим и чужим бойцам, нелегко. Но я с каждым разом все меньше и меньше терзаюсь угрызениями совести. Черствею я, становлюсь циничным». Кипел океан, выбрасывая на поверхность пузыри воздуха и обломки подводных лодок. Шли на дно авианосцы, крейсера и эсминцы, вооруженные управляемыми ракетами – Падали на землю и в воду самолеты. На земле тоже творился ад. Северная Америка за каких-то 15 минут потеряла все пусковые установки баллистических ракет и системы противоракетной обороны. Правда досталось не только американцам. Под раздачу попали и несколько подводных лодок и кораблей других держав, в том числе и дружественных. Но тут уж я не виноват. Сортировать плохих и хороших времени не было. Разгром был полный. Это первое и последнее предупреждение. Прервав трансляцию ультиматума, я вышел в прямой эфир и на чистом английском языке обратился непосредственно к виновникам трагедии. В следующий раз будут уничтожены все вооруженные силы агрессора, а также его командный состав. И бункеры вам не помогут. Мы знаем расположение каждого и сможем превратить их в пепел без проблем. Во избежание ненужных жертв советую четко придерживаться наших инструкций. Не пытайтесь связаться с нами, мы не вступаем в переговоры. Все вопросы сможете задать на встрече глав государств через два дня в Москве». И даже не обматерил никого, что удивительно. А так хотелось. Я говорил сдержанным и спокойным голосом, хотя в душе все кипело. Они не выполнили мой ультиматум. Мой! Да кем они себя возомнили, паскуды? Кончились те времена, когда они диктовали миру, что делать и как жить. Теперь я хозяин горы, самая большая шишка на районе. Как я дошел до этого? Как я посмел ставить ультиматумы и атаковать землян? Да и тут секрета нет. Все согласовано с руководством государства, владеющего одной шестой частью суши. Я прибыл на Землю сразу после памятного совещания. В этот раз ради разнообразия не в штурмовом комплексе с боевыми роботами и телохранителями, а в своем рабочем комбинезоне и один. Наши контакты с моими соотечественниками состоялись уже не в первый раз, так что какая-то степень доверия уже сложилась. И тем не менее, у меня на поясе висел ручной излучатель, активированная аптечка и, конечно же, блок силового поля. Береженного бог бережет, а я уже далеко не тот наивный парень, что в первый раз вошел в портал. База на месте древнего болота строилась ударными темпами. Она уже сильно напоминала газораспределительный узел. А непосредственно портал сейчас находился в огромном ангаре, который возвели прямо над ним. Мое появление не было неожиданным. Я сообщил отцу еще с борта «Авроры», что иду на Землю, и у меня накопилась куча вопросов, которые нужно срочно решить. Так что меня уже ждали. Встречал меня дядя Андрей. Привет, Димка. Чего-то ты не часто в гости заходишь. Совсем забыл в своих космосах про родственников и друзей. Отца не ищи, он занят сейчас. Батя твой сейчас в штабе гостей принимает, там его увидишь. Отцовский друг крепко пожал мою руку. «Ну так чего там у вас? Нам ведь интересно до да жути, чего там у вас творится. Недавно все космические агентства и астрономические обсерватории мира как с ума сошли. Непонятные объекты в Солнечной системе, вспышки. Пойдем, тебя уже ждут. Куча начальства понаехала, аж в штаб не помещаются. Чего у вас там было-то?» «Незваные гости были». Я спрыгнул с портального камня и направился к штабу. Девять крейсеров Содружества хотели нас снова в Каменный Век отправить. Пришлось повозиться. Они нас просто так в покое не оставят. Пора всерьез усилиться. Мы тут недавно один рейд совершили, набрали кучу трофеев. Теперь все это надо где-то разместить и заставить работать. Повоевать пришлось. Потери большие. Насколько большие? Дядя Андрей сейчас был абсолютно серьезен и собран. Очень большие. Я тяжело вздохнул. В очередной раз сердце сдавил обруч горечи и беспомощности от того, что я ничего не могу изменить. От полка Рыжова один батальон остался. Из первого состава десанта треть потеряли. Но я думаю, что парни отдали свои жизни не зря. Теперь у нас есть заводы, боевые роботы и куча кораблей, которых еще нужно в порядок привести. В общем, узнаешь все подробности в штабе. Там я все подробно изложу. Дела принимают серьезный оборот. Нам придется выйти из тени». В штабе я надолго не задержался. Поздоровался с батей, изложил историю недавних событий, и присутствующие единогласно решили, что это не их уровень. С этим я был полностью согласен. Решение, что я предлагал, должно было полностью изменить мироустройство Земли. Посадку транспортных кораблей не скроешь от спутников слежения. Через портал перевести оборудование невозможно, так что выбора у нас нет. Придется действовать открыто. Мы уже который час сидим в маленьком кабинете на неприметной московской даче. Уютно тут. Камин горит, чай горячий, выпечка... Так и хочется забыть о всех проблемах и провести несколько дней в спокойствии и умиротворении. А если тут еще и банька есть? Да, конечно, есть. Чего это я? Тут все есть. Может, попросить этот особнячок себе? Думаю, не откажут, учитывая сложившиеся обстоятельства. Только вот когда мне тут отдыхать? Покой нам только снится. Да, вы правы. Выбора у нас нет. Мой собеседник вежлив и тактичен. Он обращается ко мне по имени Отчеству и на «вы». Впрочем, он всегда вежлив, даже когда говорит об откровенных врагах. Теперь осталось только решить, как мы это сделаем. Последствия будут, скажем так, неоднозначными. Мало кто согласится, чтобы наша страна стала единственным обладателем инопланетных технологий. «У вас есть предложение, как не допустить самого крайнего и неблагоприятного поворота событий?» «Да, предложение есть, но я думаю, они вам не очень понравятся, и уж точно не понравятся всем остальным». «Я с сожалением оторвался от созерцания огня в камине и достал свои записи, над которыми я трудился последние несколько дней». Проблему надо было решать давно, и я старался как мог, но ничего путного, похоже, не придумал. Интересно. Мой собеседник поудобнее устроился в кресле и с интересом посмотрел на меня. Я вас внимательно слушаю. Ну, я и рассказал, и что удивительно, мое предложение было не только выслушано, но и принято практически без поправок. Если честно, то я этот план придумывал на отвали, надеясь, что мне подскажут умные люди другой выход. Но я ошибся. Вести долгие переговоры и консультации с недовольными времени нет. Поэтому единственный приемлемый и быстрый вариант – это сделать все с помощью насилия. Будем резать без наркоза. Я выведу боевые корабли на орбиту Земли, посбиваю все спутники и поставлю ультиматум. Если кто-то будет артачиться, а мы оба знаем, что кое-кто точно будет, мы из космоса преподадим урок непокорным. Я потребую сбора всех глав государств в Москве. Кто не явится, тут же отправится в края вечной охоты, а мы будем говорить уже с преемником. На этой сходке я расскажу о содружестве, о том, что угрожает Земле, и потребую от всех помощи и безоговорочного подчинения в вопросах безопасности планеты. На суверенитет государств мы посягать пока не будем, но дадим время на образование планетарного правительства, которое после завершения конфликта с Содружеством должно будет принять на себя управление Солнечной системой. Мы же выступим в качестве наблюдателей и арбитров, которые будут решать все спорные вопросы, если такие возникнут. На период войны с Содружеством и до образования нового правительства Земли Космическая группировка примет на себя управление нашей системой, не вмешиваясь во внутренние дела земли, если это не будет касаться безопасности планеты и выполнения нашего ультиматума. Космическая группировка также примет на себя ответные обязательства защищать солнечную систему. Я объявлю о том, что часть наших баз снабжения, заводов по производству оборудования, оружия и кораблей, будут расположены на территории России, куда каждая страна будет обязана поставлять сырье, если оно нам понадобится. Я знаю, что в России есть почти вся таблица Менделеева, но, думаю, нет смысла тратить только свои ресурсы. Людей для космической группировки мы тоже будем набирать среди наших военных и ученых. Естественно, я не собираюсь захватывать власть на планете, мне это не надо. Уж больно работа хлопотная. В ответ за вашу помощь мы параллельно будем вести установку имплантатов и баз населению и армии, будем изготавливать и скины, штурмовые комплексы с капсулами и в приоритетном порядке будем обеспечивать защиту. Нам нужны подкрепления, и я надеюсь на то, что в кратчайшие сроки вы сможете накопить достаточно сил, чтобы сменить мою маленькую частную армию в этой войне на регулярные войска. «Интересный план», – мой собеседник задумался. «И в целом он неплох. Ваша кандидатура на посту временного правителя Солнечной системы, до да большей части которой ни у кого из нас и так доступа нет, должна устроить всех. Если, конечно, вы не будете вмешиваться во внутренние дела земных государств. Естественно, за исключением вопросов безопасности планеты. Вы частное лицо». Причем имеете гражданство как России, так и ЕС, образование у вас европейское, да и большую часть своей взрослой жизни вы провели на Западе. При этом вы патриот нашей страны. Я думаю, это должно сработать, если вы, конечно, сможете показать свою силу и выполнить все, что обещаете. Какие еще мы можем привести аргументы в поддержку нашей позиции? Аргументы? Удивился я. «Разве флота на орбите мало?» «Ну хорошо, вот вам еще аргументы. Помимо того, что я гражданин двух земных государств, я еще гражданин Содружества. Того самого, которое теперь пытается нас уничтожить. Я знаю этого монстра изнутри. Мы для них просто колония, с которой можно не считаться, а я преступник и дезертир. Содружество не будет разговаривать с нами». Оно нас попросту прихлопнет, как надоевшего комара. Так было со мной, когда я случайно попал на ковчег. Так будет и со всем населением Земли. Нам пока везет, что Земля находится в нейтральной зоне. И каждый раз, направляя к нам военные корабли, Содружество обязано согласовывать этот вопрос с Базисом. Базис нейтрален, но ссориться с Содружеством не будет. И каждый раз такое разрешение наши враги будут получать. В этот раз было 9 патрульных крейсеров, а в следующий это будут линкоры и полноценная эскадра вторжения. Они ищут людские ресурсы, а у нас на планете таких несколько миллиардов. Шансы выжить у нас есть, только если мы будем действовать быстро и сообща, при этом используя все возможности для усиления. У нас есть новое оружие, которого нет ни у кого, У нас есть новый прыжковый двигатель, который может существенно ускорить передвижение по галактике. А еще у нас есть карсы, которые заперты в своей системе, но обладают мощными военными ресурсами. И со всем этим надо работать, и тогда мы справимся. Я думаю, вам уже доложили, что дела обстоят более чем серьезно, и я вас не обманываю. Это я про тех агентов спецслужб, что мы списали на землю. Да, доложили. Собеседник усмехнулся. «И они высоко вас оценивают, несмотря на то, что вы с ними так поступили. Вы признанный и непререкаемый авторитет среди ваших людей. Они верят в ваше везение и в вашу счастливую звезду. А еще вы тот объединяющий фактор, убери который и все развалится. Сейчас все держится только на вас, а вы рискуете и делаете это постоянно. Это нехорошо, Дмитрий Кириллович, так нельзя». Те времена, когда командиры на лихом коне во главе полка ходили в бой, уже прошли. Хотя именно эта ваша смелость и готовность рискнуть жизнью ради своих бойцов. Как раз и привлекает к вам людей. Но все же я призываю вас быть осторожнее. Впрочем, вы взрослый человек и все понимаете сами. Я поддерживаю ваш план и готов оказать всяческое содействие». Площадки под развертывание ваших заводов начнут готовить незамедлительно. Так и был утвержден безумный план Дмитрия Найденова, который сейчас воплощался в жизнь.